Нервный срыв. Ой! Кажется, и со мной сейчас случится церебральный минуэт или пируэт. Эй, эй ты полегче. С тобой все в порядке? That's right, baby! Я yes, спокойно, как неагарский водопад. Нет, я таки спою. пристегните ремни ио! я не знаю чего я хочу но я знаю как это достичь я в прохожего пулю пущу и спуская анархии клич надоело мне слушаться всех я хочу на свободе пожить слышишь красно-зеленый смех то приличие ведут хранить видишь черное плещется знамя слышишь рвется раскат на сто лет это мы Разряжаем в толпу секс обоим из своих пистолетов! Что-то я сегодня вся такая... Недисциплинированная... Все, сядь и успокойся Или придется тебя связать Давай смотреть сновидение Речка Думала, что потихоньку учусь жить без негатива Любое позитивное событие воспринимала как так. На отрицательное смотрела со стороны, и все вроде бы нормально. Здоровая доля пофигизма сделала свое дело. Каждое изменение к лучшему. Но вот в один прекрасный момент нервный срыв со всеми вытекающими. Температура под 40, вся кожа горела, как в огне, тошнота, рвота ну, и так далее. А на следующие сутки температура снизилась... до тридцати и пяти. Из-за чего? Совершенно мелкое недоразумение, которое и внимания моего не стоило. Но диагноз таков. Подавление отрицательных эмоций раз за разом привело к логичному результату. Но я не подавляла эмоции. Я действительно научилась их не воспринимать как негатив. Так что же это? С какой стороны это по-транссерферски? Кстати, после всего этого как будто опустошение какое-то наступило Пофигизм и апатия цветут и пахнут Не то, что негатива не чувствую, но даже позитива не хочется Что дальше? Так вот к этому я вела, начав тему усталость от позитива Хотя я писала, что стараюсь видеть положительно Но на самом деле не старалась, а просто видела Состояние теперь примерно как у вас Мне кажется, расход энергии Неправильный, напряжение есть Вот только в чем? Наверное, надо сбросить важность Не придавать значение наличию Или отсутствию хорошего настроения Но тогда я не понимаю Как видеть позитив вокруг? Дорогие транссерферы! «Я восприняла ваши срывы как очищение от залежи накопленных ранее негативных эмоций. Но сгорели и фиг с ними! Очень хорошо! Наполняем жизнь положительными эмоциями! Но-но, без возражений!» «Вы напрягаетесь, пытаясь по учению все воспринимать позитивно, а это трудно. Ну и не надо напрягаться, это главное. Не напрягайтесь, не заставляйте себя жить». по чужим правилам. Я лично для себя так решил. Не вижу ничего хорошего в ситуации, да и бог с ней. Вот когда вырулю туда, куда намерен, то там все будет отлично, и тогда увижу, зачем эта ситуация, период в жизни и так далее была нужна. Да и вообще не забывайте, что смешное увидеть легче, чем хорошее, а это наше самое сильное оружие. Важно различать отсутствие хорошего и присутствие плохого. Потому что злость, досада, раздражение Это все нужно не вам, не вашей душе Не вашей уникальной сущности А всего лишь элементарным паразитам-маятникам Хотите их кормить за свой счет? Я не хочу Хорошо Только осознание того, что ты нафиг не хочешь отдавать свою энергию кому попало Это что только первый шаг Может, самый главный, но первый Дальше нужно учиться на деле не отдавать И это с первого тыка не у всех получается Я еще до всякого понимания маятников В одно прекрасное утро сказала себе Отказываюсь страдать И перестала Больно бывает, но страданий нет На закрепление этой привычки Ушел все-таки годик, другой, третий Со временем создается такое нейтрально-позитивно-пофигистское настроение без бурных экзальтаций и фрустраций. На смену бурности приходит нежность, наверное, к себе и к миру. Тихая радость преобладает позитив, но не вопящий. На громкой радости долго не продержишься, мне так кажется. Я вот еще что заметила. Понятно, что... Негатив, накопленный в генетике и в конкретном воспитании и в обстоятельствах жизни, так просто не улетучивается. Отсюда и нервные срывы. Отрицать негатив бесполезно. Значится, нужно как-то принимать, выводить, желательно не на близких». Ну как это у наркоманов и у алкашей, пока кровь не очистится. Многим очень помогает, ну всякие виды спорта: побоксировать там, грушу, боевые искусства, плавание. Ну, кому что. Для меня это йога. Балансирует в смысле, помогает держать баланс. Классно. Вот тебе тоже не мешало бы заменить бурность на нежность. Да. Это здорово. Теперь, убегая от бешеной собаки, я не стану заставлять себя мыслить позитивно. Буду напевать трогательно-сентиментальную песенку, порхая в непролазном лесу среди волчьих капканов. Я буду ласково поглаживать их стальные зубки. А если мне повстречается разъяренный тигр, я нежно пощекочу его за ушком и дружелюбно так подергаю за усики. Как петь дать спятила. Хотя черт его знает, при таком раскладе у бешеной собаки может случиться сердечный приступ. Волкам станет дурно, а тигр уж точно забьется в истерике. Можно позволить себе и нервные срывы, и плохое настроение, и депрессии. Не возводите принципы трансерфинга в абсолют. Когда вы чем-то расстроены... Все, что вам нужно, это проснуться и осознать свое состояние, применив к ситуации принцип координации намерения. Вместе с тем вы можете тут же осознанно выплескивать эмоции. Вы наблюдаете за собой, расстроившимся со стороны. Что при этом происходит? Душа отдается негативным чувствам, а разум – намеренно констатирует позитив выходит нарушается единство души и разума обратите внимание когда вы реагируете бессознательно как устрица душа и разум едины в худших ожиданиях которые тут же реализуются в действительности внешним намерением понятно в чем фокус осознанно разрушая нежелательное единство Вы обманываете внешнее намерение. Я ледяная. У меня тоже такое бывает, когда объемся мороженым. Не приставай ко мне, я в печали. Тогда и я тоже О, горе-то какое О, как я несчастна Все краски мира померкли Свернуться бы калачиком, Уснуть Уснуть, чтобы никогда не просыпаться К земле похолодевшей бы прильнуть И с мрачным миром Навсегда расстаться Перестань ныть, и без тебя тошно Буду Нет в мире счастья. Я уединяюсь в самое мрачное уединение. Замораживаюсь и превращаюсь в снеговиху до тех пор, пока мне не потеплеет. И помните, в мою обитель вход с морковками воспрещен. При чем тут морковки? А это тебе пища для размышлений, чтобы не скучал. У меня таков вопрос. Уход в позитив не является ли это давлением для негатива? Ну, что я хочу сказать. Все мы знаем, что кто много смеется, потом долго плачет. Все эмоции у людей меняются. Не является ли так искомые положительные эмоции той пружиной, на которую мы давим, и которая потом обязательно даст очень мощный отскок в виде негативных переживаний? Насчет равновесия в эмоциях. «Все равновесно. И смех, и слезы. Вот, например, несколько дней назад я начала стараться замечать во всем положительное. И это дало свой результат. Да, действительно, жить стало легче. Вчера вообще произошло странное. Какой-то подарок судьбы в виде любимых цветов самой себе». «А как произошло? Дело в том, что я люблю белые розы. И, естественно, самой себе я их не буду покупать». И вспомнила о том, что у сотрудницы день рождения. Быстро утром завернула в палатку и купила цветы. Пришла на работу, и оказалось, что день рождения у нее завтра. Ну и я поставила розы на свой стол. И получилось, что розы эти были для меня так приятно и необычно». Но это все хорошо, думаю, все идет к лучшему. Вот это знак. Прихожу домой и упс, воспоминания о прошлом, о том, что невозможно вернуть, из такой силы на меня это переживание набросилось. Итог: я справилась со всем, отпустила все. А утром у нас были проблемы с горячей водой, так что фактически мылась под холодной. Кстати, тоже что-то значимое. Встряхнуться было необходимо Решила, хватит с меня иллюзий Надо жить реально Что было, не вернешь Сейчас сижу как ледяная Ледяные эмоции, ледяная я И вот я боюсь, что если я буду стараться Переживать только положительные ощущения То негатив как пружина, будет делать мощный отскок. Если буду переживать неприятные эмоции, неминуемо последуют положительные. Хотя я понимаю, что негативные эмоции не созидают, они деструктивны. Но без них никак. Как жить-то? Вопрос правильный. Я тоже так думала в начале, но... Привыкать, думать, читать, смотреть позитивно надо постепенно и неуклонно. Тогда через некоторое время ты почувствуешь, как это положительное восприятие через тебя втечет в свободно и красиво, как полноводная река. «Страх негативного отбрасывай! Нет плохого, хорошего! Это наша классификация! Наша жизнь! Книжечка из детства, разукраска! Вот какими красками раскрасишь, такая и будет! Такой увидишь ее ты и другие! А ежели ты позволишь негативу задавить твои ростки хорошего, то пройдет время, и ты вернешься в то же болото, из которого остальные квакают!» «И неужели вы уже не огорчаетесь?» Не плачете? Я, например, не огорчаюсь и не плачу. Уже лет четырнадцать выяснилось, что без огорчений и слез можно прожить. Попробуй, это не так страшно, как кажется. Но не бойся испытывать позитив. Более того, стремись к этому. Постепенно он станет нормой. И понятие негатив, позитив изменится. Негативом будет сегодняшняя норма. И так по восходящей. Не верь, что кто-то много смеется, тот потом много плачет. Именно поэтому люди боятся радоваться. Нравится тебе такое? Если нет, придумай себе новое правило. Кто много смеется, завтра будет хохотать целый день и живи по нему. Старая картина мира может тебя попугать, но у тебя уже новые правила. А старым говори: будете проходить мимо? Проходите. У меня опять вопросы. Или даже не вопросы, а наблюдения. Я по-другому стала осознавать окружающий мир. То, что мне так сильно хотелось, снизило свою важность. И я на это смотрю не как на целый мир, который я потеряла, а как на одну из точек в секторе, который существует, существовала, но не определяет мое существование. У вас так же было? Но вот эмоции, снижение важности и значимости не является ли тормозом для радости – «Мои эмоции вот сейчас нейтральны. не густо, ни пусто. И я понимаю, что душу свою нельзя привязать к чему-то. Вот в детстве я заметила, то, к чему привыкаешь, привязываешься, теряешь. Я очень любила часы. И прямо-таки привязывалась к ним, любовалась ими. Первые часы подарила бабушка, в школе их спёрли. Я их носила месяц-два. Вторые часы подарили – Потерялись на юге на камнях. О, я до сих пор помню свои переживания. Все остальные часы мне были по боку. Есть они, нет их. И как вы понимаете, с ними ничего не происходило. Еще раз повторяю вопрос: не превращаюсь ли я в бесчувственного робота, который спокойно принимает как хорошее, так и плохое? Какого еще робота? Скорее в осознанного наблюдателя. С чем тебя и поздравляю. А этот вопрос, снижения важности и значимости, не является ли тормозом для радости? Я вроде заядлая оптимистка по жизни, но бывает и плачет иногда не без этого. Больно бывает и физически, и эмоционально, и плачу, но не страдаю при этом. Вот именно эти совершенно добровольные страдания по поводу своего плача Позитивный настрой убирает Я уже разморозилась? Ура! Я раскрашиваю свой мир во все цвета радуги Я сама придумываю свои правила Как я уже говорил, пружина негативных эмоций не выстрелит, если ее не зажимать. Это должно быть понятно Привычка координации намерения волшебным образом очистит слой вашего мира от всего негативного, так что поводов для расстройства будет все меньше и меньше. Но наряду с приобретением новой привычки необходимо избавиться от старой, ворошить свое прошлое. Возвращаясь к тому, что происходило когда-то, особенно если эти воспоминания неприятны, Вы не просто топчетесь на месте, а притягиваете в свой мир новые неприятности того же рода.